357. Июль 15. «Я утверждаю беспредельность во всем. Это значит, что каждая форма жизни есть нить, протянутая из бесконечности прошлого в бесконечность будущего. Это значит, что не кончается ничто. И жизнь, как она есть, и является выражением беспредельного принципа жизни. Ни в чем... Ни в одном явлении нельзя найти ни конца, ни начала. Даже исчезнувшая или вымершая форма, распавшись на составные элементы, ее эманациями насыщенные, продолжает в каком-то виде в энергиях своих воздействовать на элементы, несущие в себе ее отпечатки. Формы умерли. Но материя, ими утонченная, через которую они прошли, продолжает составлять земную кору планеты, трансформированную ими. Процесс сложен, необъятен и нескончаем, и связан со всем космосом мириадами нитей, зримых и незримых, ибо каждый атом и каждая форма жизни есть лишь часть целого, неотделимая от него.